Паула попыталась сбить их с ребёнка, даже не чувствуя, как остальные набросились на её ноги. Обе крысы упали на пол, но не из-за ударов Паулы Блейкли, а потому что нежное детское мясо не выдержало их веса и оторвалось. Паула, прижимая к груди мёртвую дочь, с криком выбежала из дома. Крысы доели собаку и скрылись в подвале. При этом крупные покинули кухню первыми.